Третье. Василий Львович вел светскую жизнь и шел в гору. Парижское путешествие поставило его в первый ряд литераторов, наезжавший в Москву молодой, но сразу ставший известным батюшков, подружился с ним. Очень часто говорили «батюшков и Пушкин», а иногда даже «карамзин Дмитриев, батюшков и Пушкин». Пирушки его вошли в моду. Повар Блесс готовил пирожки, а Василий Львович – заготовлял шарады и буриме. Гости охотно смеялись и ели, а Сергей Львович, измучась постной жизнью, находил у брата все то, что по существу могло и должно было быть и его жизнью. По вечерам Василий Львович лапзал Аннушку и трудился над экспромтами. Аннушка все хорошела. Родила дочку, которую Василий Львович нарек Маргариту, из-за которую друзья... Беспечно чокнулись, сшибая стаканы. церцея была забыта. С кудрявой головой в парижском фрачке, с экспромтами в карманах палевых штанов, он бросался в московский свет, картавил напропалую, как в поле рояле, а ночью падал без памяти в теплые объятия Аннеты, то есть Аннушке. Время вполне способствовало этому. Все были на поводу у французов которых вчера еще ругали. Царь ездил в Тильзит и Эрфурт на свидание с Наполеоном. На поклон, как говорили в Москве. А старики даже ехидничали к барину. И все разделились на партии. Молодые ветрогоны были очень довольны этим порядком вещей. А старики негодовали. В одной молодой компании старого генерала, который вздумал назвать Наполеона Буонапарте, все покинули. И старец, опираясь на костыль, сам принужден был кликнуть своего лакея. У дам московских Василий Львович имел громкий успех. «О, этот ветреник Василий Львович!» — говорили они и грозили ему пальцем, от отчего он сразу сопел, таял и ерошил надушенную голову. Аристократия и старая, и новая давно махнула рукой на все русское, была на отлете и единственным местом, достойным благородного человека, почитала международные странствия. Иезуиты учили в петербургском пансионе молодых Гагариных, Голицыных, Растопченых, Шуваловых, Строгановых, Новосильцевых, латинским молитвам и французской божественной философии. не принимали спешно католицизм. Аббаты Мусье Журдан и Мусье Сюрок были их наставниками. Соседский сынок Николенко-Трубецкой тоже теперь отвезен был к иезуитам в Петербург. Сергей Львович с удовольствием прислушивался к французскому говору сына. Василий Львович полюбил с ним подолгу разговаривать. Говоря с ним, он словно чувствовал себя на бульваре капуцинок. Московские старики шли, впрочем, на примирение. Они более не имели веса в Петербурге были в отставке и небрежении, и поэтому в оппозиции. Вскоре они принуждены были отнестись со вниманием к новому гению. Он был близок к славе и упивался ею. Он был приглашен к хираскову московскому гомеру, ныне жившему в отставке. В старинной гостиной в полной тишине прочел Василий Львович свое подражание Горацию, обращение к любимцам Мусс. Хозяин дома, названный в этом стихотворении Вергилием, знал его заранее и одобрял. «Где кубок золотой, мы сядем пред огнем, Как хочет пусть девес вселенной управляет?» Это вольнодумство восхитило всех старичков. Пускай там, в Петербурге, управляют без них вселенную, как хотят. «Где кубок?» Василий Львович читал с присвистом и, как тальма, с сильным, но быстро приходящим чувством. «Где лиры, станем петь, нас Феб соединяет, Вергилий русских стран присутствием своим, к наукам жар рождает». Эти науки были университет московский, куратором которого состоял хозяин, а не пиетический вымысел. Херасков, видимо, затрепетал. Сидины его зашевелились. Бывшие в доме дамы все, как одна, обратили свои взгляды к нему. «И я известен буду в мире», — бодро произнес Василий Львович. «О радость! О восторг! И я! И я пиит!» Он совершенно обессилел и отер платком лоб. Вергилий подымался в своих креслах. Все дамы, присутствовавшие на вечере, знали — Сейчас поцелуем своим, он передаст Лиру Василию Львовичу. Но тут Василий Львович ощутил в руке вынутый вместе с платком из кармана экспромт. Восторг охватил его. Экспромт удался ему вчера, как может удастся только раз в жизни. Он почувствовал, что сделал всё для прославления Гомера и Вергилия, И ему захотелось прочесть что-нибудь приятное и легкое для публики дам. Обращение к любимцам муз было, может быть, несколько высоко для них. Не видя поднявшегося хираскова он сделал знак рукою. Все притихли. Поэт стал читать. Так важный миг был пропущен. хирасков снова уселся в кресло. Впрочем, услышав название, он принял вид благосклонный. «Увлечение стихотворца». Он узнавал его. Поэт читал свое рассуждение о жизни, смерти и любви. С первых же строк произошло замешательство. «Чем я начну теперь? Я вижу, что баран не идет тут ни к чему, где рифма барабан. Известно вам, друзья, что галка не фазан, но вас душой люблю, и это не обман». Василий Львович Чувствуя, что сейчас милые женщины и сам Гомер хирасков улыбнутся, читал далее свое буриме. Что наша жизнь — роман, что наша смерть — туман. А лучше что всего — бифштекс и лабардан. А если я умру, то труп мой хищный вран как хочет, так и ест. Выпучив черные глаза и надувшись, сидел старец хирасков московский Вергилий пригласивший к себе для чтения нового гения. «Смерть, лютый зверь, кабан, могила не диван, и лезть мне в чемодан». Тут все московские дамы из нежных и знающих литературу, бывавшие на вечерах у Хераскова, разом и вдруг прыснули. Чтец был счастлив. Медленно, опираясь дрожащую рукою на свою трость, посох, старый поэт поднялся в негодовании щеёки его раскраснелись как у дитяти он залпом выпил стакан холодной воды кубок и покинул свою залу не только не передав своей лиры но даже не простившись на завтра старый поэт отозвался холодно василья львовича и в голове туман и прибавил неожиданно и завид как баран